так докучать визитами моим друзьям даша не желала, но зато уж меня расспрашивала об их жизни при каждой встрече и во всех подробностях прежде всего об олеге львовичу здоров ли в каком настроении о чем говорил и прочее я с готовностью удовлетворял ее любопытство мне было все равно о чем с ней беседовать лишь бы она на виду у всех склоняла в мою сторону свою очаровательную головку, увлеченно мне внимало, и все вокруг это видели. Я знал, что общество уверено, будто у меня с мадемуазель Фигнер леозон романтик, романтическая связь, и очень радовался всему заблуждению. Помимо прочего, эта победа очень возвышала меня в глазах бриллиантов, Я частенько слышал от них шутки о моей ловкости и неотразимости, и хоть изображал негодование всячески отнекивался, но испытывал приятное щекотание в груди, когда кис, кис или граф Нолин сетовали, что первые красотки вечно достаются Печоринам. Лесное прозвище в нашем кругу окончательно за мной утвердилось, и я находил это справедливым. как вдруг однажды, по случайности, у меня открылись глаза. Вернувшись после очередной скачки, я вошел в гостиную к эскису, миновав Дворецкого, и услышал обрывок разговора, от которого кровь бросилась мне в голову. — Что-то наш грушеницкий припозднился, — донесся до меня голос журналиста.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 Я никогда такого не видывал. Окрасились в цвет несвежей наволочки. Посмотрим, станете ли вы поясничать под пистолетом, — продолжил я. Он попытался хорохориться. Ишь, какой смельчак! Всем известно, какой вы трюкач по пистолетной части. Я не дурак, чтобы исполнять роль вашей мишени, — говорил он с вызовом, но в глазах читался ужас.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 и человека чести, я стану лезть под вашу пулю. Я вас обидел, каюсь. За это вы наказали меня публичным унижением. Разве вам недовольно?» Признаться, от такого простодушия я растерялся. А тут еще и Стольников сказал. «Браво, граф! Умно, откровенно и для труса, пожалуй, даже смело. Признает и Грегуар,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 что он снова надо мной надсмеялся только неким более изощренным образом с того вечера однако граф нулин сделался со мной безупречно любезен и даже повадился заводить разговоры на разные не темы оказалось что он очень не глуп и отнюдь не поверхносттен журналист обладал ценнейшим для беседы качеством.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 когда она произносила его имя. Мучения мои были слишком остры, чтобы я мог долго терзаться неизвестностью. Поступил я так же, как всегда, ринулся в пучину, не задумываясь о последующем. На завтра я чуть не загнал коня, чтобы поскорее вернуться с задания и подстеречь Дашу, когда она будет возвращаться из серных ванн. Ведь ее распорядок был неизвестен до мелочей. «Вы любите Олега Львовича!» — выпалил я, выскакивая ей навстречу из кустов. «Я знаю, а со мной водитесь лишь чтобы выведывать о нем новости. Но я... я не желаю более состоять в этой жалкой роли. Только это я и хотел вам сказать». В первую минуту она испуганно отшатнулась. Мое появление и весь дикий вид напугали ее. Но затем лицо Дарьи Александровны залилось краской. Сердце мое упало. Я вообразил, что это свидетельство моей правоты. — от Отчего вы так унизили меня? — горько молвил я. — Если он вам дорог, дали бы ему это понять, как вы...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 — За первое не ручаюсь, а насчет второго можете быть покойны.